Выдать его с потрохами. До создания международной полиции, ныне знаменитого Интерпола, человечество еще не додумалось. Но в полицейской практике государств Европы уже существовал обычай делиться информацией о розыске преступников. Полиции любезно обменивались приметами рецидивистов, в их розыске уже применялось фотографирование, но дактилоскопия еще не завоевала должного авторитета среди криминалистов. Впрочем, в брюссельской тюрьме Полынова сфотографировали в фаз и в профиль, даже взяли отпечатки пальцев. Однако полицейские архивы столиц Европы не подтвердили полыновских данных по своим картотекам. На проверку ушло немало времени, после чего Дюшатле, Пожелал видеть Полынова. На этот раз комиссар полиции выглядел явно озабоченным. «Что вы делали в швейцарском Монтре?» «Когда?» «Весною этого года». Полынов прежде как следует обдумал ответ. «Я догадываюсь, почему вы спросили меня о Монтре?» Да, там была уличная перестрелка, в которой оказался замешан какой-то русский. Но я ведь не русский, а выдавал себя за чиновника царского посольства для собственного удобства. Дюшатле, кажется, начинал устраивать и такой вариант легенды. Он угостил Полынова отличной сигарой. «В конце концов, — сказал он, — правительству моего короля — Ваша судьба глубоко безразлична. Престиж бельгийской полиции не пострадает, если вы избежите когтей нашего кодекса. Тем более, что содержимое вашего саквояжа уже полностью возместило потери того почтового вагона, к которому я не имею никакого отношения. — Ладно, ладно, — примирительно проворчал комиссар. — Не старайтесь меня... Профанировать. «Мы, бельгийцы, придерживаемся в Европе добрых отношений со всеми странами. И нам совсем не хотелось бы вызывать лишнее раздражение Берлина». «Не понял вас, господин комиссар?» «Сейчас поймете. Эта прошлогодняя история с налетом на банк Лодзи берлинским криминалистом, кажется, связанной с ограблением частного банка в Познании». «А вам?» Полынов неуверенно хмыкнул. «Напрасно изображайте равнодушие», заметил Дюшатле. «Вам предстоит потерять его, если узнаете, что берлинский полицай-президиум потребовал вашей выдачи как рецидивиста, свершившего преступление в Германии. И мне жаль вас», сказал комиссар, «ибо на Александр Плац. Вас ждут серьезные испытания. На этот раз Полынов путешествовал не в Миксте, а в немецком вагоне для арестантов, втиснутый в клетку, как опасный зверь. Берлина он так и не увидел. Прямо из вагона перемещенный в тюремный фургон, а из фургона был сразу же пересажен в камеру. А возле двери этой камеры Полынов невольно остановился, задержав внимание на ее нумерации. «Тридцать шестая?» — удивился он. «Уж не расплатали за игру в рулетку. Впрочем, я не рассчитывал на ваш юмор». Свирепый удар кулаком в затылок обрушил его на асфальтовый пол, отполированный до нестерпимого блеска. Полынов оказался в знаменитой тюрьме «Моабит», где очень высоко оценивали чистосердечное признание, не беспокоясь о том, какими способностями это признание достигается от человека. Поднявшись с пола, Полынов вытер кровь с разбитого лица. «Ставлю на тридцать шесть», – прошептал он себе, «а иначе не стоит играть». Только бы не забыть этот дурацкий номер счета в банке Гонконга 23847А835. После месяца допросов он был уже разваленный, и никто бы не признал в нем того импозантного господина, который выдавал себя за процветающего дипломата. Вместо лица образовалась разбухшая маска. Губы едва двигались, а нестерпимая боль в ребрах не давала ему выспаться. Наконец следователь Шоль отбил ему почки, и однажды Полынов с ужасом заметил, что в его моче появилась кровь. Соседние камеры занимали два уголовника, которые, сочувствуя Полынову, надоумили его «Вас очень скоро доведут до крайности, потому лучше сознаться. Только не вздумайте объявлять голодовку. В Моабите таких нежностей не понимают. На пятый день вам загонят под хвост такой питательный зонт, что вы согласитесь жрать даже поджаренное дерьмо, поданное вам на сковородке». «Мне не в чем сознаваться», — ответил Полынов. В этом случае выгоднее для здоровья придумать себе любое преступление, лишь бы избавиться от криминальных услуг Александра Плаца. Вы, кстати, мало похожи на немца. Не лучше ли вам сразу потребовать выдачи на родину? Боюсь, что на родине я буду сразу повешен. Тогда желаем сохранить мужество. Следователь Шоль топтал Полынова ногами. «Нам плевать на тот льежский вагон и на все, что случилось в русской лодзе, но мы должны знать, куда ты подевал наши деньги из Познанского банка!» «Так отвечай, отвечай, отвечай!» Уставая бить Полынова, он потом говорил ему. «Я уже надоела, возня с вами!» Не забывайте, что улики против вас не требуют дополнений. Страховочные цугалтунги в сейфах банков как в Лодзе, так и в Познане были обезврежены одинаковым приемом. Бельгийский комиссар Дюжатле оказался столь расположен к нам, что переслал из вашего саквояжа... Нет, не деньги. Мы получили от него набор инструментов, которым вы открывали сейфы а все эти отмычки явно русского происхождения. Так я еще раз спрашиваю, кто вы? Полынов вдруг страшно разрыдался. Кажется, начинался кризис, и Шоль, подойдя к нему плачущему, постукивал его пальцем по плечу, внушал как педагог раскаявшемуся ученику. Мы догадываемся, что вы поляк или русский. Вы никак не должны надеяться, что газета «Форвардс» обеспокоится вашей судьбой. В глазах немецких политиков вы всегда будете оставаться только грабителем, презренным вором, недостойным даже примитивной жалости обывателя. Если у вас в России привыкли взрывать, убивать и грабить, то здесь, в старой добропорядочной Германии, этот номер не пройдет. «Назовите себя!» «Я ничего не знаю. Мне очень нехорошо. Из какой ты страны, вонючая сволочь?» «Я ничего не помню», — отвечал Полынов, рыдая. Шоль бил его по голове тяжелым преспапье. «Пойми», — доказывал он, «то, что случилось в Бельгии с этим экспрессом, нас мало волнует». Зато мы должны заверить нашу общественность, что преступление в не раскрыто, а преступник понес наказание. Ну, пять лет тюрьмы, ты слышишь? Всего-то пять лет. Обещаю из Муабита перевести тебя в Мюнхенскую тюрьму. Отличная жратва, вентиляция в камерах, прогулки, переписка. Ну, говори же, говори, говори, говори. «Меня в Познане никто не видел», — отвечал Полынов. Комиссаром по криминальным делам в Берлине был граф фон Арним, халеный аристократ, внешне напоминающий британского милорда. Невозмутимо он выслушал доклад следователя Шоля. «С этим упрямым идиотом, мне думается, дело гораздо серьезней, нежели с обычным взломщиком». Очевидно, у него имеются знавательные причины для того, чтобы молчать о себе. Сейчас он уже полностью падшая личность. Часто плачет на допросах, остается силен только в одном — в своем молчании. — У вас сложились какие-либо выводы? — спросил граф. — Подозрение. Я подозреваю, что это провокатор. Каких... Департаментальной тайной полиции Петербурга немало содержит в городах Европы для наблюдения за эмигрантами-революционерами. Но, кажется, он решил подзаработать на уголовщине, а теперь пойманный, страшится разоблачение. Не здесь ли причина его упорного запирательства на допросах и ссылки на потерю памяти? Граф фон Арним через окно оглядел Александр Платц где ёрзали на повороте трамвай, спешили по своим обычным делам берлинцы, а дамы придерживали в руках края своих юбок, чтобы не подметать ими панели. Граф задёрнул на окне плотную штору. «Не спорю, было им сказано, что тут что-то есть. Сегодня я как раз ужинаю с господином Гартингом, И, надеюсь, он поможет нам разобраться в этом случае. Но если он русский, как вы полагаете, нам предстоит выдать его на расправу в Санкт-Петербург со всеми его отбитыми потрохами. Гартинг в ту пору возглавлял работу царской охранки в Берлине, за что и получил недавно от кайзера орден Красного Орла. Гартинг согласился повидать преступника, чтобы рассеять сомнения своих германских коллег по ремеслу. Свидание состоялось в камере для адвокатов. «Нет, я не адвокат», — заявил Гартинг. «Я представляю солидную армендирекцион попечительства о бедных не только в больницах Берлина, но и в тюрьмах. Насколько нам известно, у вас нет ближайших родственников в Германии». «Но мы крайне заинтересованы в их розыске, дабы помочь вам. Не старайтесь схватить меня за язык!» Сразу пресек его Полынов. «Я плевать хотел на все ваши попечительства, а родственников у меня, как у серого волка в темном лесу!» Гартинг потом говорил фон Арниму. «Нет, эта лошадка не из нашей конюшни». И под каким седлом она скачет, неизвестно. Скорее, технически образованный взломщик, каких в Европе немало. Не исключено, добавил Гартинг, что лодзинские ППСовцы попросту наняли его для Экса, чтобы он исполнил ту работу, на которую сами они не способны.